Глава 21. Вот почему было так тихо. Я встала на пороге и отпустила узду хели, так и не заведя ее в конюшню. Шесть лошадей, что были в стойлах, лежали без движения. Я вошла и неторопливо заглянула в каждый отсек, рассматривая лошадей внимательней. Рослый степной конь, трое обычных ездовых и двое со следами хомута, явно принадлежавших постоялому двору. Что такое? сунул голову в конюшню Рут тоже ведя своего коня внутрь. «Оставь там», — обернулась я. «Лошадей, наверное, отравили. Во всяком случае, я не вижу крови». Орк отпустил узду и вошел, открыв дверь шире. Заглянул в первое стойло к коню Мара. «Смотри, а конит. Он пошевелил сена и выудил из него сухое синее соцветие. «Как у той бабки, что была в деревне у плато». Я присела на корточки возле коня, провела ладонью по мощной лоснящейся шее, еще теплой. Но ведь твой конь тогда отказался есть такое же сено. Вот именно. Мы с малого возраста приучаем лошадей не есть опасные травы. Рут встал на колено и прижался ухом к груди животного. Дышит. Медленно-медленно, но дышит. Теперь уже я полезла в сено, откопала там мелкие белые цветочки, будто прямо так, пучком туда и брошенные. Сонник. А вот его кони едят охотно, я сама Хеле такой давала, когда выслеживала ложняка, чтобы она стояла очень тихо несколько часов. Да, но его здесь слишком много. Чтобы лошади ели и не ржали, когда атаконита плохо станет, предположила я. Но почему было просто не убить? Чтобы крови не было, если вдруг хозяева зайдут проверить, иначе шум поднимут. Да уж, демоны хорошо подготовились на этом дворе. Сделали все так, чтобы ничто их не выдало, и мы смело вошли все вместе. Даже хозяев не трогали. Их бы я проверила в первую очередь. Я перешла в соседнее стойло, присела около серой лошадки. Тоже дышит. «Агата!» Ведунья прибежала всего через мгновение и спора осмотрела всех лошадей. Четверо, к сожалению, были уже мертвы. Хозяйские сразу умерли. Черные чуть позже, а вон тот белый совсем недавно. Со вздохом пояснила Агата, комкая юбку в сжатых ладонях. Слишком много конита съесть успели. От сонника оставшиеся проспят не меньше суток, но будут жить. Белый конь Васия, его звали Эльф. Я прикрыла стойло и отвернулась. Пойду, скажу ему. А черный явно того наемника. Где ты его успела подцепить? Оглянулся Рут, первым выходя из конюшни. Прямо в харчевне. Сошлись на сортирном вопросе. Я невольно фыркнула, вспомнив взгляд мужчины, когда я отчитывалась ему. Он приехал позже демонов, а Васей и Марс с Сандром раньше, но не спускались, потому и не пострадали. «Просто чудом», — согласился Степняк. «Спасибо судьбе за такой подарок». Собрание организовали на первом этаже, сдвинув два стола. Снаружи выставили дозор из Ферина, Сандра и, как ни странно, домочаться в постоялого двора. Особенно опасно выглядела повариха с большим половником в руках. И так как клановый воин во дворе оказался только один, обсуждать ситуацию старались быстро, часто выглядывая наружу по очереди. Первым слово дали наемнику, как единственному чужому среди нас. «Меня зовут Нейтин из Ваалы, я давно обучен сражаться с нежитью, а не только с людьми», – начал он, положив меч на стол перед собой. А как только пять лет назад в одной деревне столкнулся с демоном, как это выяснилось позже, и не смог ничем ему навредить, ни мечом, ни ядовитым кинжалом, поехал к мудрецам, что живут в храме на границе гор. Когда я описал им то, с чем столкнулся, они отправили меня к гномам, что где есть среди них кузнец, который владеет и драконьими рунами, помимо гномьих. И он выковал для меня этот меч, способный убить демона. Мар взял его клинок, Попробовал лезвие ногтем, легонько ударил по металлу пару раз своим кинжалом, прислушиваясь к звону. «Хорошая сталь», — заключил он, — «и ковка необычная, чувствуется ртуть в сердцевине. Руны опять-таки. Но и мой топор не лыком шит, он а толку от него было мало. Так что в нем такого, что берет демонов?» «Есть кое-что». Агата открыла книгу Альмора и повернула ее к остальным, показывая нарисованный там знак пламени дракона. «Это то, чего так боятся эти исчадия нижних земель. То, что сжигает их истинные тела, помимо золы. Даже совсем малая крошка осины вредит им. На моем огороде мы смогли сжечь первого демона, просто засыпав его землей с грядки, приправленной золой из печи. А уж чистая зола испепеляет их на месте. Вы и сами видели сегодня». «Приму на вооружение. Спасибо», — кивнул наемник. Я выслеживал одного из этих демонов от Плясенки, это город южнее. Три дня назад он вдруг снялся с места и унесся в этом направлении, получив какое-то письмо. Я нагнал его только сегодня, хотел проследить и дальше, куда он так спешит. Оказывается, спешил он к вам. «А чего и выскочил, как ошпаренный?» – поинтересовалась я. Увидел, как хозяева убегают за ворота. «Теперь ваша очередь. от чего демоны так сильно точат на вас зуб?» «Вот это...» – я положила руку на драконье яйцо рядом со мной на лавке. «Детеныш дракона. Причем золотого. Будет им, когда вылупится». «У вас здесь, за плато, больше почтения к драконам, чем в моей стране, так что ты и так должен все понять». «Верно. Драконы веками защищали нас от нежити после хвостов, кивнул Нейтин. «Выходит, что демоны охотятся за этим яйцом?» «А почему именно золотой?» – подался вперед Мар, рассматривая возвышавшуюся над столом верхушку яйца. «Это их правящая династия. Всего объяснить не могу, но от этого яйца теперь зависит судьба всех наших земель. Демоны уже давно проникают в человеческие поселения и охотятся на ведьм и ведуний, потому что те могут убивать их временные тела». Агата кивнула, подтверждая мои слова. «А как только истребят всех, кто способен им помешать, и убьют последнего дракона в горах, начнется бойня. Захват всех человеческих владений», – закончила я. «Ситуация, однако», – Васей поскреб макушку. «И что нам теперь делать?» «Смотря, как вы сюда попали», – я повернулась к нему. «По тракту, в обход плато». «Значит, так и поедем обратно», – кивнул Рут. «Нас больше. Оружие против демонов мы теперь знаем. Сражаться с ними уже наловчились». Прорвемся, согласилась я с ним. «Сегодня они стянули на нас все доступные им силы. Мы здорово проредили их ряды. В конце-то концов, их не так уж и много в людских землях». «Нужно добраться до ближайшей клановой деревни и созвать совет», — предложил Мар. «Тем более Веля теперь мать. Она должна объявить о продолжении заключенных союзов и предложить новые, если захочет». Еще как захочу», — усмехнулась я. Расскажем другим кланам, как бороться с демонами, и будем перетягивать их на свою сторону. Подозреваю, что только гарды останутся в стороне. Они и против бежавшей власти выступать даже ради приличия не стали. Хотя бывший король нагнал нежить из их ведомо, Так что это неудивительно. На гарды можешь не рассчитывать даже при демонах. С ними нам придется и дальше воевать. Рут мрачно положил ладонь на рукояти Тисаков а я давно предлагала завернуть к ним и накормить залой с куриным пометом», – не удержалась я. «Веля, а кого ты назначишь преемником?» – самым деловым видом повернулся ко мне Васий. «Назначь обязательно, прежде чем соваться к гарде, а то мы без лидера останемся». «Придется включить веды в свой состав, как союзников, если они потеряют мать», – хмыкнул Мар. «Но лучше бы мы иначе объединились». «Нет, этого не будет» ответил Грут раньше меня. Я даже немного обиделась, ведь это была моя идея. Это я всеми силами избегала бессмысленного брака, а он теперь будет считать разрыв помолвки своим решением. «А если я передумаю?» вырвалось у меня помимо воли. «Союз кланов мы подтвердим на собрании», глянул на меня Орк. «А согрею я тебя и так, по первому слову. Храм судьбы нам для этого не нужен». Я хмыкнула и выдавила улыбку под непонимающими взглядами товарищей, потому что именно этого и добивалась от него последние месяцы. Так чего же мне горько теперь от его слов, если каждая из них абсолютно правильная? Рада, что мы сошлись, наконец, во мнении. Я выглянула в окно справа от нас и поднялась. «Пойду с меню, Сандра». «Я с тобой. Нужно поговорить». За мной из-за стола вышел и Васий. «Ну, что еще случилось?» Я остановилась во дворе и ждала, когда с нами поравняется ученик Мара. Мать погибла перед Большим Советом, когда выехала в один из наших городов. Похоже, что ее отравили. Васей встал у меня за плечом. Я не могу исключать, что это гарды. Если они узнают, что ты не в клане, а они это узнают, то могут напасть. «Вась», — я оглянулась на товарища, — «не трави душу. Я не могу перенестись домой на крыльях, хоть все это прекрасно понимаю» но прямо сейчас я здесь с этим золотым яйцом и рыскающими вокруг демонами. Я назначу преемника, как только мы ступим на большой совет. Рисковать кланом я не стану, ты же знаешь». Друг помолчал немного, дождался, когда Сандр пройдет мимо нас в дом. «Пятеро наших пропало почти на границе с Прери, в лесу, без единого следа, в тот же день, когда я выезжал за тобой. А это было две недели назад. Столько всего изменилось с тех пор, как ты унеслась в ночь за сестрой. Если бы я тогда не унеслась, от нас уже вообще ничего не осталось бы. Ни от Веды, ни от других кланов. Я пошла по кругу вдоль забора, поглядывая наверх и прислушиваясь. Да, я понимаю, что мы отделались малой кровью, но некоторые думают, что ты бросила клан. Значит, я плохая мать, раз вношу в клан раздор. Я обернулась. Выбери в другую. Веля, я не о том, возмутился он. Я просто прошу тебя вернуться как можно скорее и поддержать своих воинов ты им нужна. Если я торчу на постоялом дворе, в чужой стране, окруженная демонами, значит, именно здесь я и должна быть. Я тут по воле судьбы, а не по своей прихоти. «Раньше для тебя клан Веды был превыше всего», — как-то понурился парень. «Похоже, что я повзрослела. Я пошла дальше, держа лук, зависевший за спиной плечо, чтобы быстро выхватить его в случае опасности». Краем глаза я заметила, что в окно на втором этаже смотрит Рут, облокотившись на подоконник. Пусть себе слушает, мне не жалко. Главное, чтобы демонов высматривал при этом. Медленно, но уверенно вечерела. Лошади приходили в себя очень неспешно, на ноги еще и не думая подниматься. Агата и Васей врачевали над ними, как могли, но ускорить выздоровление и наш отъезд, как следствие, было не в их силах. Нейтин сидел на краю телеги во дворе, курил трубку и следил за воротами. Орки и Сандр ходили по периметру, а я с Ферином следила за лесом и трактом из окон второго этажа. «Как думаешь, еще нападут?» – спросил вор, устав ходить от окна к окну в тишине. «Надеюсь, что мы перебили всех демонов, что были в округе». Я села на подоконник и поставила одну ногу рядом на оконную раму. «Нам бы отдохнуть немного, а завтра поедем дальше». «Как?» – он выглянул из дверей противоположной комнаты. «У нас даже лошади теперь не все». «Над этим я и думаю», — приврала я, поспешно отведя взгляд от прошедшего внизу степняка. «Да что со мной такое? Мы ведь нормально работаем в паре, нормально вместе едем. Так чего я стала как хель, который в соседнем корыте, что стоит за перегородкой и недоступно зерно всегда слаще?» «Я обязательно решу этот вопрос». «Ты сейчас точно о лошадях?» — ухмыльнулся прозорливый бывший жрец. «Иди, смотри на ту сторону в окошко» буркнула я, отворачиваясь и пряча улыбку, а потом и вовсе слезая с подоконника. «А я пока сменю кого-нибудь внизу. Приглядывай за яйцом!» Я кивнула на кровать в комнате, где в окружении одеял и подушек лежал бесценный драконий отпрыск. Я спустилась вниз, прошла мимо Панурова, хозяина постоялого двора, давно смирившегося с осадным положением его собственности, и вышла на улицу. Проходя мимо Мара, я хлопнула его по плечу. «Иди, поспи наверху, пока все тихо. Завтра весь день будем в пути». «Ничего, в седле я посплю», — отмахнулся орк и двинулся дальше вдоль забора. Я тяжело вздохнула и обернулась вслед за ним. «Мне будет спокойнее, если рядом с драконьим яйцом посидит кто-то, кто сможет его защитить». «Эй!» — донеслось возмущенное из окна наверху. «Я тут вообще-то, и все слышу». «Ферин, не в счет», — уточнила я тише. «Я сменю тебя через час», – ответил Мар, секунду поколебавшись, и все же пошел в дом. А я повернула к конюшне, чтобы и вправду подумать над сложившейся проблемой. К сожалению, количество лошадей увеличить было практически нереально в ближайшее время, пока мы не доберемся до хоть какого-нибудь захудалого городка с торжищем. Агата и Васей все так же сидели над лошадьми, только девушка уже благополучно спала, привалившись плечом к тюку сена. «Тебе бы тоже поспать», – я тронула белобрысую макушку друга, облокотившись на прикрытую нижнюю часть двери. «Не спится», – нехотя ответил он. «Мне жаль твоего эльфа, но тебе надо отдохнуть. От того, что ты не сводишь с них взгляд, лошади быстрее не поправятся. Отвлекись ты уже хоть на что-то хорошее». Васей хмыкнул и бросил заинтересованный взгляд на спящую рядом Агату. «Не с ней, а то уши оторву», – пригрозила я она без пяти минут замужем, не ломай ей жизнь, сердцеед». Взгляд вернулся ко мне не менее заинтересованным. «Забудь», – я отвесила товарищу подзатыльник и вышла за дверь, тихо посмеиваясь. «Тебе жалко, что ли?» – обиженно протянул Васей вслед. «Ты же все равно от второго своего жениха бегаешь, как от морового поветрия». «Поговори мне еще», – огрызнулась я, но практически сразу столкнулась с Рутом. Степняк сделал вид, что ничего не слышал, и поднял между нами бурдюк оркского чая. «Вот это ты стребовала с постоялого двора за спасение от демонов, верно?» – усмехнулся он. «Стребовала. Я потянулась за своим честно купленным чаем». «Ты ведь заплатила за него?» – Рут отвел руку с бурдюком в сторону. «Нет». «Заплатила, бездушная торговка. Орк отдал мне, наконец, мой заслуженный чай» и ведь даже пить не стала, сразу передала мне. «Хватит топтаться по моей доброте!» Я демонстративно открыла бурдюк и отпила. «Ну как?» С поскудной ухмылкой он наблюдал, как я пыталась отплеваться от той мерзости, что оказалось внутри. «Вель, если уж покупаешь оркский чай, то пробуй сразу, а не отправляй мне». Я поняла, что весь этот разговор всего лишь должен был отвлечь меня настолько, чтобы я глотнула по привычке и всучила бурдюк обратно орку. Ну и свинья же ты мог бы предупредить, что туда в лучшем случае лошадь вырвала. О худшем я и вовсе думать не хочу. Пойдем, научу хозяина варить настоящий оркский чай. Заодно и пробу сразу снимем первыми. Он приобнял меня за плечи, бросил бурдюк на край повозки, заставив на удивленно оглянуться на всплеск за спиной и пошел на кухню. Патрулировать нужно, я Мара сменила, замялась я все нормально, вон уже твой белобрысый жених вышел из конюшни, пройдется часок. Ладно, мое любопытство взяло вверх. К концу часа к нам на кухню заглянули все, кому не лень, хоть в окошко, хоть в дверь, потому что пар и запах специй и трав стоял такой, что топор вешать можно было. О ней приплясывал от счастья, наблюдая за Рутом, вмиг забыв и об осаде его двора демонами и о павших лошадях, и о потере прибыли из-за закрытых наглухо ворот, потому что рецепт, который он раздобыл у купца, не имел ничего общего с тем, что сейчас варил орк. Хозяин харчевни трепетно записал все на пергамент и сложил его за пазуху, поближе к сердцу, хотя лучше бы в шапку спрятал, поближе к голове, так хоть запомнил бы. «Спасибо вам, господа воины!» Он поклонился в пояс мне, вызвав некоторое недоумение у Рута, стоявшего по другую сторону от него. А когда развернулся и принялся кланяться уже покрывшему позолота его семейное дело орку, странное выражение появилось и у меня. Хозяин был довольно крупным и округлым мужчиной, и кланяясь, совершенно не думал, что большой передник распахивается у него сзади, как ставни, являя нам порядком сползшие штаны. Все, что есть, готов погрузить на телегу и отправить с вами, чтобы хоть как-то расплатиться за вашу помощь. А это идея мыкнула я, вынудив хозяина побледнеть. «Да нет же, не скарб твой увозить, а телегу взять».